Подпишу, и будешь сидеть. Назовешь, сейчас же пойдешь домой. Интересно, сколько людей, выйдя из этого золоченого кабинета, сделались дипломатами, писателями, академиками, выступают на международных форумах, учат своих детей нравственности и говорят о чувстве долга. Солидные уважаемые люди, дамы в кренолинах и господа в пудреных париках. Только этот злой карлик знает секрет их успеха. Достаточно поставить свою подпись, ну хотя бы крестик начертить или палец приложить в лучших традициях Средневековья. Ничего ужасного. И он запирает расписку в несгораемый шкаф. Лишь много позже я выяснил, что они отлично знали, у кого я взял книгу. Их вообще не интересовали мои показания. А планировали они сделать из меня стукача, Затем и арестовали. Всему виной был мой первый разговор в КГБ весной 61-го года, когда я, как меня учили, вел себя уклончиво, прикидывался советским патриотом и по наивности считал, что всех перехитрило. Тогда-то, видимо, в моем досье сделали соответствующую пометку. Оттого и не посадили вместе с ребятами осенью, да и сейчас держать не рассчитывали». Но, видимо, одного взгляда на меня было теперь достаточно, чтобы понять ошибку. Я настолько излучал ненависть, настолько явно жаждал их растерзать, что спрашивали больше для формальности. Не помню точно, что я тогда ответил гениалу, что-то очень обидное насчет их деятельности при Сталине. А за недостатком иных, более эффективных средств уничтожения, изъяснялся я, Таким отборным русским языком, что он только головой покачал и подписал ордер. Помню, вернувшись в камеру, был я очень собой недоволен. Такой уникальный случай. Живой генерал КГБ. Столько можно было ему наговорить. Всю жизнь помнил бы. Дня три потом переживал я эту сцену заново. И так вошел в роль, что когда меня вызвал следователь на допрос, я ему выдал самый лучший вариант. И все-таки, вернувшись в камеру, был опять собой недоволен. Примерно через месяц перевели меня в Лефортово. Кроме старого дела о Маяковке, обвиняли меня в хранении и изготовлении с целью распространения антисоветской литературы. Двух неполных фотокопий книги Джиллеса, наличие цели распространения вытекало из того факта, что я пытался сделать две копии, а не одну. Я наотрез отказался с ними разговаривать и за все время подписал только один протокол о своем отношении к коммунистической власти и КГБ. Там же я написал, что не поручал им решать, какие книги мне читать, а какие нет. И уж потом, сколько не уговаривали меня следователи, сколько не кричали, не стучали кулаками об стол, ничего не подписывал. Показывали какие-то фиктивные протоколы, якобы чьи-то показания против меня Обещали сгноить, заслать, куда Макар телят не гонял Я молчал Не били, правда, но, думаю, и это не помогло бы Слишком я был на них зол Ничего, думал я, дайте только до суда дотянуть Там я вам все выложу Пожалеете, что связались На допросы меня почти перестали вызывать Смысла не было «Понимаешь, — грустно говорил под конец следователь, — мне ведь неприятно, что дело не клеится, но так же, как, скажем, художнику неприятно, если у него картина не выходит». Мне кажется, всю свою жизнь я провел в Лефортове. Засыпал, и только грезилось мне, что я на воле, дома. Просыпался вновь лефортовские стены Все начинания и надежды, все оттепели и заморозки кончились в Лефортовской камере и начинались в ней. Примерно каждые три года точно взмахами маятника забрасывало меня сюда в 63-м, 67-м, 71-м, 73-м и вот теперь в 76-м. Вся история схватки медведя с колодой. Сюда привозили меня с воли только что выловленного, еще тепленького, полного впечатлений. Здесь каждый раз я подводил итоги, мучился по ночам, что опять ничего не успел, вспоминал детство, отсыпался после лихорадочной жизни на свободе.